Глава вторая. Магнитная стрелка. Что касается другого важного изобретения в истории человеческой культуры магнитной стрелки, то пишущий эти строки так и не добился толку, кем же в сущности магнитная стрелка выдумана. Подним источником ее изобрел какой-то Флавио Джойо из Амальфи, По-другим она была известна еще во времена крестовых походов, вот и разберись тут. На всякий случай Джою соотечественники поставили памятник. И так как патент на эту остроумную выдумку, не на памятник, а на магнит, никем не заявлен, то магнитные стрелки теперь может изготовлять всякий, кому придет охота. По мнению пишущего эти строки, все-таки для историков остался один путь, с помощью которого можно легко проверить, изобрел ли магнитную стрелку действительно Флавио Джою. Стоит только выяснить, умер ли он в нищете, если это так, значит, он и изобрел компас. Примеры Гутенберга, Колумба и других в достаточной мере подтверждают это правило.